Глава 62. Что это было? «Не надеялся, что вы придете после нашего разговора. Я пробовал связаться с вами, но ничего не получалось. Вы рассказали о нас Арбасу?» Пресветлый сегодня надел серый костюм весьма насыщенного цвета. Как будто явился на маскарад или на праздник. Его белоснежные волосы на этот раз были ничем не убраны. и Елена все время напоминала себе, что перед ней не мифическое существо из легенд о житель Мидиуса. представитель важной профессии, перед которым многие бы ее сограждане преклонялись, и к тому же персона, обязанная нести социальную ответственность. Однако Ардемион не торопился отцепить пальцы с ее локтя, и самые худшие подозрения расцветали пышным цветом. Она явно что-то делала неправильно. Пора либо окончательно решаться на предложение графа, либо рассчитывать только на себя и бежать. Еще существовал вариант кинуться в ноги правителю и просить защиты — Как дочь баронеты и полноправная гражданка Мидиуса, она имела на это право. Однако Елена сомневалась, что ей удастся не стать добычей одной из сторон во всех вариантах, кроме Этвуда. На минуточку адского принца. А может, это потому, что выбор уже сделан, а она боится признаться в нем самой себе? Тешит разум иллюзий, что всё ещё свободна. Язык перестал быть ватным, речь вернулась. Мне было не до этого. И что я должна была сказать про ваш дар? Заставить Энтони ревновать несложно, но это не имеет никакого смысла. Меня больше взволновало, что после встречи с вами я весь день ходила вялой. Он, наконец, изволил её выпустить. И непроизвольно вытер руку о нижний край пиджака. Интересно, почему он снял рясу? Чтобы не запачкать при демонстрации коллекции бабочек? Тему дискуссии поменяли в последний момент. «К сожалению, это последствия столкновения низшего разума и более совершенной формы. Я не только вынуждал вас говорить правду, но и в тот раз испытывал, нет ли на вас постороннего воздействия. Постепенно притремся». Последняя фраза, на взгляд Елены, была лишней. Она осмотрелась. Он привел ее в главный, практически пустой, гулкий дом. Она даже не заметила, как это случилось. Насколько вероятно, что он справится с ней при помощи грубой силы? И самое ужасное — Придется ли ее использовать или хватит лишь ментального воздействия? Как же я достала чувствовать себя маленьким и слабым человеком рядом с разнообразными монстрами? «Преподобные, вы солгали? Никакой монографии нет? Почему вы позволяете себе откровенную ложь, а ваше ученое общество шелестит, когда на меня смотрит?» Задавая эти вопросы, Елена отступила по коридору назад, пока не уперлась спиной в стену. Он не спешил приближаться. Встал у входной двери, И это тоже почему-то выглядело угрозой. Монография есть, я терпеть не могу неправду. Я покажу вам ее потом. Сейчас у нас куда более важные дела. Вы имели половой акт с женихом? Я про Барта Экерсли. Если бы в комнате имелся стул, то Елена бы свалилась прямо на него. Она считала себя передовой девушкой, но все последние события доказывали, что та еще ханжа. И этому безумцу невозможно солгать. Нет, и не жених он мне. «Сейчас я полагаю, что это огромное...» Ардемион приободрился и посмотрел на нее с куда большим интересом. «Так, а это плотоядное чудовище наверняка совратило вас. Хотя вчера вы почти сказали, что нет. О, Куща, сам запутался. Скажите, Елена, что-нибудь изменилось? Между вами и демоном был секс?» «Ненавидя себя за это, Елена снова сказала все как есть». Вермер подошел поближе и впился взглядом в её лицо. Все так же задумчиво он намотал одну из её на палец, Почему вчера она не рассмотрела, насколько ледяные у него глаза, как у помощника лекаря, который наклоняется со скальпелем над лягушкой? А вы молодец. Сохранить себя в такой сложной ситуации. На вас охотились со всех сторон, а вы пришли ко мне. Елена протестующе замотала головой. Она изо всех сил подбирала нужные слова, потому что, хотя он и блокировал ложь, возможность мыслить оставалась при ней. Вы помните, я говорила, что влюблена в Арбаса, и тут тоже ничего не изменилось. все, что я увидела за последние сутки, только укрепило меня в мысли, что это не эмоции, не вожделение, а уважение и восхищение. Я не встречала никого настолько благородного. Она чуть-чуть подумала, хотя и похоть тоже есть. Однако, в отличие от прошлого раза, Вермар не впечатлился ее признанием. «Глупышка, мне достаточно того, что ты чиста. Да, это грустно, что по ошибке влюбилась в демона, но между нами больше общего, чем тебе кажется». Мы оба мыслим научными категориями. Наши идеи будут подпитывать друг друга. Наши светочи тоже. И в конце концов у меня нет выбора. Либо уничтожить себя, либо заставить служить на пользу чертогам. Я заберу тебя, и мы обвенчаемся. Я сам выпишу нам разрешение». Елена устала убегать. Она пошла прямо на него. «Если у этого святоши хватит решимости ее атаковать, то пускай. Она не будет это терпеть». «Вы бы могли показать мне пример адекватного светлого». «Вы учёный, как вы говорите, но почему? Почему? Прочь с дороги, иначе я за себя не ручаюсь!» Она навела на него перстень, который не торопился нагреваться и не представляла, что делать дальше. «Не кидаться же на него с кулаками!» Еще оставался вариант прыгнуть в открытое окно первого этажа. Вышло бы довольно экстравагантно, как бы она показалась на люди. «Ах, эти ангелы-демоны! Опять ее волновало не самое главное!» Фигура Вермара как будто расплывалась. Вдруг он оказался у нее за спиной. «Ты так смотрела на мои руки, словно видела там оковы. Ты права, я не свободен. На родине меня ищут. Мои идеи слишком передовые. Покровители дали весьма четкий приказ — уничтожить источник усиления для бездны, то есть тебя. Пойми же, глупая, я собираюсь спасти твою жизнь. Физически ты для меня как ни прискорбна, ни но со временем я привыкну и верю, что привяжусь». «Вместе мы будем работать над проектами, которые сделают Мидиус счастливейшим из миров». Его слова неожиданно ее успокоили. «Он совсем не такое чудовище, как она вообразила, просто не хочет становиться убийцей». И теперь ясно, кто отправлял то послание. Кольцо подало признаки жизни и потеплело. Архата отшвырнула к тому самому окну, которое она готова была использовать как запасной выход. Внезапно открывшийся проход заслонила исполинская тень. «Что ты делаешь наедине с этим пернатым манипулятором, Елена?» «Похвально, что ты сама указала ему место, иначе это пришлось бы сделать мне». «Вы готовы к войне, Архат?» «Боюсь, что ваша кончина будет расценена как ее объявление». Елене не понравился этот тон. Этот вот как будто снова пытался обвинить ее в чём-то. Однако в его объятиях так же надежно, как и всегда. Он поддерживал ее, когда они вышли на дорожку. Потом же, видя, как нетвердо она ступает, подхватил на руки». «Это большая ошибка, Арбас. Чертоги так не оставят. Отступись от девушки во славу прогресса, иначе ты потеряешь всех, кто тебе дорог. Я ничем не смогу помочь!» Прозвучало им вслед. Ардемион довольно быстро поднялся и даже не сбил дыхания. Его голос гремел, как с кафедры. Громко хлопнула дверь. Единственный ответ, которому Этвуд удостоил викария.